Глава двадцать пятая. Семинария. Триста тридцать шесть обедов по восемьдесят три сантима. Триста тридцать шесть ужинов по тридцать восемь сантимов. Шоколад кому полагается. Сколько же можно заработать на этом деле? Безансонский вольно. Он увидел издалека железный позолоченный крест на воротах. Шел он медленно. Ноги его, казалось, подкашивались. «Вот этот земной ад, из которого меня уж не выпустят!» Наконец он решился позвонить. Колокол прозвучал точно среди пустыни. Через десять минут бледный мужчина, одетый в черное, отворил дверь. Жульен посмотрел на него и тотчас опустил глаза. У этого привратника была странная физиономия. Глаза зеленые и выпуклые, словно у кошки. Неподвижные веки придавали ему что-то отталкивающее. Тонкие губы окружали полукругом выступающие вперед зубы. Впрочем, лицо это не отражало никаких пороков, скорее только какое-то глубокое равнодушие, отпугивающее молодежь. Единственным выражением, подмеченным быстрым взглядом Жульена на этом вытянутом лице святоши, было глубокое презрение ко всему, о чем бы ни говорили, за исключением религиозных вопросов. Жульен с усилием поднял глаза и дрожащим от волнения голосом заявил, что он желает говорить с господином Пераром, директором семинарии. Не говоря ни слова, человек в черном сделал ему знак следовать за собою. Они поднялись на второй этаж по широкой лестнице с деревянными перилами. расшатанные ступени которые наклонялись в противоположную от стены сторону и, казалось, готовы были развалиться. Маленькая дверь с прибитым над ней большим деревянным крестом, выкрашенным в черное, с трудом отворилась, и привратник ввел Жульена в низкую, мрачную комнату, выбеленные из стены, которые были украшены двумя картинами, почерневшими от времени. Там он оставил Жульена одного. Тот был подавлен, сердце его безумно билось, ему хотелось плакать. Мертвая тишина царила во всем доме. Через четверть часа, показавшихся ему сутками, привратник с мрачным лицом появился в дверях на противоположном конце комнаты и, не удостаивая его словом, сделал знак идти за ним. Он вошел в комнату, еще большую, чем первая, и очень плохо освещенную. Стены были также выбелены, но не было заметно никакой мебели. Только в углу возле двери Жульен заметил, проходя кровать из некрашенного дерева, два плетеных стула и маленькое кресло из сосновых досок без подушки. На другом конце комнаты, у маленького окна с пожелтевшими стеклами и неухоженными цветами в горшках на подоконнике, он увидел человека, сидевшего за столом в поношенной сутане. Он выглядел рассерженным и перебирал по очереди маленькие четырехугольники бумаги, которые раскладывал на столе, написав на них несколько слов. Он не замечал присутствия Жульена. Последний стоял неподвижно посреди комнаты, там, где его оставил привратник, который вышел, притворив дверь. Так прошло минут десять. Плохо одетый человек продолжал писать. Волнение и страх Жульена были так велики, что ему казалось, он вот-вот упадет. Какой-то философ сказал, быть может, ошибочно, «такова сила воздействия уродства на душу, созданную для любви к красоте». Писавший человек поднял голову. Жульен заметил это только через минуту, и даже заметив, продолжал оставаться неподвижным, словно пораженный насмерть устремленным на него ужасным взглядом. Беспокойный взгляд жульена с трудом различал длинное, покрытое красными пятнами лицо, только лоб выделялся своей смертельной бледностью. Между этими красными щеками и белым лбом горели два маленьких черных глаза, способные напугать самого храброго человека. Широкий лоб был обрамлен густыми, плоскими, совершенно черными волосами.